Раздел 9. Привлекаем романтическую любовь. Мы уже многое сказали о том, как любить себя, быть самой собой и открываться для новых дружеских отношений. Переходя к части аудиокниги, которая сосредоточена на романтических отношениях. Вы должны понимать, что все, о чем мы говорили до этого момента, было лишь подготовкой к тому, чтобы привести вас сюда. Перед пробежкой нужна разминка. Так что если вы хотите схитрить и перейти прямо к этой главе, не делайте этого. Вернитесь назад и начните с самого начала, потому что если приступить к задаче привлечения романтики, не находясь в пространстве любви, света, исцеления и подлинности, в конечном итоге случится катастрофа. Важное напоминание для этой части, и я повторю это миллион раз, если потребуется, заключается в следующем. Ни одно заклинание или рецепт не смогут заставить кого-то влюбиться в вас. Кроме того, все приведенные далее рецепты, энергетические практики, намерения и визуализации должны служить исключительно всеобщему благу. Если есть опасность причинить эмоциональный или физический вред, кому-то из участников даже не начинайте пытаясь привлечь возлюбленного, знакомы вы уже или нет, выберите того, кто свободен и желает отношений. Манипулировать свободной волей других людей нельзя, никогда. Признаться, я уже давно не хожу на свидание. Суета первой встречи, надежда на первый поцелуй, неуверенность в том, куда может привести новый роман, Все это уже давно осталось только в моих воспоминаниях. Свидания теперь совсем другие. Если бы Тиндер существовал, когда я была одна, думаю, сейчас я бы создавала совсем другую аудиокнигу. И слава всем богам, что в телефонах тогда еще не было камер. Могу ли я утверждать, что никогда не испытывала недостатка в мужском внимании? Как только я стала чувствовать себя более комфортно, осознав свою сексуальную силу и природную чувственность, мне стало легко привлекать потенциальных партнеров. Моя уверенность в своих способностях, интересах и мастерстве, как правило, помогает мне выделяться в толпе. Хоть я и воспитывалась в среде, которая не поощряла женскую сексуальность, Меня всегда восхищало все, что связано с романтикой и сексом. По какой-то причине, несмотря на все мои комплексы, я никогда не стыдилась своих фантазий и желаний. Я обожаю это все. Что может быть сексуальнее уверенности в себе? Когда я входила в комнату как человек, ищущий любви, я владела ситуацией и приковывала взгляды. Пока мои подруги переживали, смотрит ли на них парень и боялись встретиться взглядом с тем, кто им нравился, я подходила и начинала разговор первый. Я использовала макияж и одежду, чтобы подчеркнуть свои бесспорные достоинства, например, глаза, волосы и, конечно же, грудь. Это позволяло мне чувствовать себя желанной добычей. Если кто-то и не клевал на меня, я знала, что обязательно найдется другой. Я хочу поделиться с вами одной необычной историей. Сразу после окончания школы я познакомилась в местном торговом центре с парнем, который пригласил меня на свидание. Он предложил заехать за мной в час дня и попросил удобно одеться, а потом устроил прекрасный пикник, на котором мы кормили уток, Говорили о фильмах и книгах, ели фрукты и сыр. Около трех часов мой визави привез меня к дому и сказал, чтобы в пять я была готова к ужину. В 17.30 мы подкатили к отличному ресторану. Мы ели вкусную еду, вели философские разговоры, смотрели друг другу в глаза, и я поняла, что нахожусь на небесах. После ужина мы съели по порции свежеприготовленного умороженного и отправились гулять под звездами. Мы целовались, мы держались за руки, а потом он отвез меня домой. Когда машина подъехала к моему дому, я, затаив дыхание, спросила, «Когда мы снова увидимся?» Он тихо ответил, «Не знаю». Но даже если продолжения не будет, помни, что так к тебе должны относиться всегда. С тобой всегда должны обращаться с уважением, добротой и благородством. Ты этого заслуживаешь». Больше я его не видела. О, как это было романтично и грустно. Он знал, что мы не будем вместе, но поставил себе цель показать мне, как это бывает, когда кто-то видит тебя такой, какая ты есть на самом деле, и готов поделиться с тобой частичкой своего сердца. Этот опыт научил меня тому, что романтика — это то, чего заслуживает каждый. Это дало мне уверенность в том, что у меня есть стандарты приемлемого отношения к себе во время свиданий. Благодаря этому опыту я смогла распознать настоящую романтику, когда она появилась в моей жизни. И что еще важнее, я смогла понять, чего я действительно хочу от партнера — уважение, заботы, доброты и немного сентиментальности. Если вы хотите привлечь любовника, партнера, друга или даже просто новую сумочку, честное слово, вам лучше знать, чего именно вы хотите, сформируйте четкий образ желаемого, а потом добавьте к нему четкое представление о том, какой вы сама будете в этом новом партнерстве. Будете ли вы прежний, или этот человек откроет лучшее в вас? Читает ли он те же книги, что и вы? Любит ли он те же фильмы или спортивные команды? Любит ли он соленые огурцы, чтобы вы всегда могли отдать ему свой огурчик за обедом? Прежде чем приступить к визуализации того, кого вы пытаетесь привлечь, вы должны знать, каковы ваши пределы, границы и склонности. Не говорите себе перед свиданием. «Я совершенно не против легкой интрижки» если все внутри вас требует серьезных отношений. И наоборот, не стоит знакомиться с родителями вашего спутника, если вы ищете всего лишь компаньона для просмотра Netflix по выходным. Не обманывайте себя, вступая в связь с партнером, чьи представления явно не соответствуют вашей натуре, желаниям и потребностям. Если вы сходили на несколько свиданий с человеком, который говорит, что цель его жизни — завести 10 детей и сколотить семейный ансамбль, но при этом мысль о смене хотя бы одного подгозника вызывает у вас желание умереть, то, возможно, это не ваша судьба. Но если вы решили продолжать встречаться с ним, потому что этот человек лучше всех целуется и имеет самую потрясающую коллекцию Марк на свете, По крайней мере, будьте честны в отношении того, кто вы есть и чего вы действительно хотите или не хотите. Если вы станете расти и меняться вместе, замечательно. Если вы проведете вместе лишь несколько месяцев, целуясь и собирая марки, тоже хорошо. Клубника. Привлечение романтической любви. Мало какие продукты окружены таким романтическим флером, как клубника. Эти сочные алые ягоды, похожие на сердце, зреют в разгар жарких летних месяцев. Они вкусны не только с куста, но и в пирогах, салатах, варенье, шоколаде или бокале шампанского. В любом случае, духовные и энергетические качества клубники способствуют нежной, романтической атмосфере. Духовное питание. Чтобы съесть клубнику или разделить ее со своим возлюбленным и получить магический результат, требуется четкая визуализация и мощное позитивное намерение. Клубника также может вызвать страстное желание у любовников, которые находятся в разлуке, поэтому ее можно использовать в качестве праздничного угощения, когда влюбленные воссоединяются. Свойства афродизиака Способность клубники привлекать нежную, романтическую любовь обусловлена ее насыщенным красным цветом и, конечно, формой. Сердцевидная форма отсылает к общеизвестному символу любви, но в то же время напоминает женский лобок. В Риме эта ягода ассоциировалась с богиней Венерой. Ею угощали молодоженов в честь консумации брака. Магическая практика. При работе с клубникой для привлечения новых романтических отношений Разрежьте крупную ягоду вдоль, чтобы получить две ровные половинки. Если ваш предполагаемый возлюбленный вам известен, дайте ему одну половинку, а вторую съешьте сами. Если нет, то первую половинку съешьте, а вторую закопайте в месте, где растут яркие цветы. Делайте это с намерением укрепить романтическую связь между вами и вашим будущим возлюбленным. Чизкейк — вихри любви. Этот десерт — прекрасный способ приветствовать новую любовь в вашей жизни. Его вы можете приготовить, опираясь на рецепт из PDF-приложения. Поливая нежный чизкейк горячим клубничным джемом, Рисуйте фигуры и символы для привлечения любви, например, сердца или символы бесконечности. Салат из клубники, шпината и феты. Если вы никогда раньше не пробовали клубнику и фету вместе, то вас ждет незабываемое впечатление. Сладкие и соленые вкусы прекрасно сочетаются. Они уравновешивают этот салат подобно тому, как противоположности притягиваются в отношениях. Клубника здесь для романтики, а солоноватый сыр помогает придать чувствам значительности и превратить их в длительные и счастливые отношения. Попробуйте это необычное сочетание, приготовив салат по рецепту из PDF-приложения.